41. Коридор особняка вдруг залил белый дневной свет. Градины застучали по стенам, запрыгали по сломанным половицам. Джейк услышал сметенные крики, и из двери появился стрелок. Казалось, он соскочил в дверной проем, словно плоскость двери находилась под, а не перед ним. Руки стрелка были до отказа вытянуты вперед, Кончики пальцев сплетены. Джейк почувствовал, что его ступни вдвигаются в пасть привратника. — Роланд! — пронзительно завопил он. — Роланд, на помощь! Стрелок расцепил пальцы, и его руки немедленно оказались широко раскинуты. Он пошатнулся, отступил. Над головой Джейка, уже ощутившего прикосновение зазубренных клыков, готовых разорвать плоть и раздробить кости, — Пронеслось что-то огромное, стремительное, как порыв ветра, в следующую секунду клыков как не бывало, а рука, крепко державшая мальчика за обе ноги, разжалась. Из пасти привратника понесся тонкий сверлящий вой, какого не издать ни одному земному существу. Но этот крик боли и удивления тут же заглох, словно вбитый обратно в пропыленную глотку. Роланд схватил Джейка и рывком поставил на ноги. «Пришел!» — кричал Джейк. «Ты правда пришел?» «Пришел?» «Да. Ибо боги были милостивы, а мои друзья отважны». Привратник опять заревел, и Джейк разрыдался от ужаса и облегчения. Дом теперь скрипел и стонал, как корабль, идущий к ко дну в бурном море. Со всех сторон сыпались обломки дерева и куски штукатурки. Роланд подхватил Джейка на руки и побежал к двери, — Рука штукатурника, лихорадочно хватавшая воздух, наткнулась на обутую в сапог ногу стрелка и, закрутив Роланда волчком, отшвырнула его к стене, которая вновь попыталась укусить. Не останавливаясь, Роланд обернулся, выхватил револьвер и дважды выстрелил в слепо шарившую по прихожей руку, обратив один топорный изваянный палец в известковую пыль, лицо привратника позади беглецов из белого. Сделалось грязно-лиловато черным, словно он чем-то подавился, чем-то мчавшимся так быстро, что оно влетело чудищу в пасть и застряло в глотке, не успев сообразить, что делает. Отвернувшись, Роланд проскочил в дверь. Хотя никаких видимых препятствий не было, на долю секунды стрелок встал, как вкопанный, словно дорогу ему преградила натянутая в дверном проеме незримая сеть, Потом он почувствовал у себя в волосах руги Эдди, и его рванули. Не вперед, а вверх. 42. Появление Роланда с Джейком в сыром воздухе под утихающим градом напоминало рождение младенца из материнской утробы. Роль повитухи, как и предсказывал стрелок, досталась Эдди. Молодой человек растянулся на земле, приник к ней грудью и животом, И по плечу, погрузив руки в дверной проем, обеими пятернями крепко вцепился Роланду в волосы. — Сьюзи, помоги! Она подползла, просунула руку в отверстие и ухватила Роланда под подбородок. Из проема показалась запрокинутая голова стрелка, оскалившегося от боли и натуги. Эдди почувствовал, что что-то рвется, и в руке у него остался большой клок тронутых сединой волос стрелка — Он сейчас сорвется. «Никуда этот козел не денется!» — задыхаясь, выдавила Сюзанна и со страшной силой рванула Роланда. На себя точно хотела сломать ему шею. Из дверного проема в центре круговины вынырнули две маленькие руки и мертвой хваткой вцепились в край ямы. Избавленный от тяжести Джейка Роланд высунул наружу локоть, уперся им в землю, подтянулся и в следующий миг уже поднимался из дыры. Эдди тем временем схватил Джейка за запястье и вытянул наверх. Джейк перевернулся на спину и лежал, отдуваясь. Эдди повернулся к Сюзанне, обнял и, смеясь и плача, принялся осыпать поцелуями ее лоб, щеки, шею. Сюзанна прижалась к нему, тяжело дыша. Но на ее губах играла довольная улыбочка, а рука медленно, с удовлетворением, гладила мокрые волосы Эдди. Снизу неслись какофония зловещих звуков, пронзительный скрип, виск, ворчание, глухие удары, треск и грохот. Не поднимая го головы, Роланд отполз от дыры, всколокоченные волосы стояли дыбом. По щекам текли тонкие струйки крови. «Закрой!» — с трудом вымолвил он, обращаясь к Эдди. «Во имя отца своего! Закрой дверь!» Эдди подтолкнул ее, и гигантские невидимые петли довершили дело. Дверь с оглушительным стуком захлопнулась, оборвав все подземные звуки. На глазах у Эдди границы двери побледнели и истаяли вновь превратившись в смазанные отметины на сырой земле. Дверная ручка утратила трехмерность и опять стала кружком, нарисованным Эдди палочкой. На месте замочной скважины остался лишь грубый контур, откуда, словно рукоять меча из камня, торчал обломок деревяшки. Сюзанна подползла к Джейку и, осторожно потянув за плечи, помогла сесть. — С тобой все в порядке, миленький. Мальчик тупо посмотрел на нее. Он еще не очнулся от потрясения. — Да, по-моему. — Где он? Где стрелок? Мне надо его кое о чем спросить. — Я здесь, Джейк, — отозвался Роланд. Он поднялся на ноги нетвердой подходкой, подошел к Джейку, присел рядом с ним на корточке и недоверчиво коснулся гладкой щеки мальчика. — В этот раз ты не дашь мне сорваться? — Нет, сказал Роланд, не сейчас, никогда бы то ни было впредь. Но в глубочайших потемках его души шевельнулась память о башне, а с ней сомнение. 43 Град перешел в сильный ливень, но на севере, за расходящимися тучами, Эдди заметил проблески синевы. Гроза вскоре должна была утихнуть. Впрочем, Времени, чтобы вымыкнуть до нитки, оставалось довольно. Эдди вдруг с удивлением обнаружил, что его это совершенно не волнует. Он не помнил, чтобы когда-нибудь чувствовал себя так спокойно, в таком ладу с самим собой, таким полностью обессилившим. Безумная авантюра еще не закончилась, по правде говоря, Эдди подозревал, что она едва началась, но сегодня они одержали... «Крупную победу!» «Сьюзи...» Он отвел пряди волос с ее лица и заглянул в темные глаза. «Ты в порядке? Эта тварь сделала тебе больно». «Капельку, но это ничего. Я в норме. По-моему, демон... Или не, не демон, а это стервоза Дэд по-прежнему остается чемпионкой забегаловок и их окрестностей». «Чего-чего?» Сюзанна озорно усмехнулась. — Так, теперь уж... Теперь-то уж ничего особенного, слава богу. — А с тобой как, Эдди? Все хорошо. Эдди прислушался, не раздастся ли голос Генри, и ничего не услышал. Ему пришло в голову, что, может быть, голос Генри исчез окончательно и бесповоротно, навсегда. — Хорошо. — Замечательно! — ответил он со смехом, снова обнимая Сюзанну. Поверх ее плеча ему было видно, что осталось от двери несколько едва различимых линий и углов. Вскоре дождь смоет и их. Сорок четыре. — Как вас зовут? — спросил Джейк женщину, ноги у которой заканчивались чуть выше колена. Он вдруг сообразил, что, вырываясь от привратника, остался без штанов. И потянул подол рубашки вниз, прикрыть трусы. Собственно, если уж на то пошло от платья Сюзанны тоже, мало что осталось. — Сюзанна Дин, — ответила она, — как тебя зовут? Я уже знаю. — Сюзанна, — задумчиво сказал Джейк, — но, наверное, вряд ли ваш отец владелец железнодорожной компании или... На лице Сюзанны отобразилось изумление. Потом она запрокинула голову и расхохоталась. — Да нет же, миленький, с чего ты взял? Мой отец был зубным врачом. Просто потом он изобрел несколько разных штучек и разбогател. — А почему ты спрашиваешь? Джек не ответил. Он переключил свое внимание на Эдди. Ужас исчез с лица мальчика и в глазах. Вновь появилось то холодное оценивающее выражение, которое Ролан так... — Хорошо помнил по их встрече на постоялом дворе. — Здорово, Джейк, — сказал Эдди. — Рад видеть тебя, чувачок. — Привет, — ответил Джейк. — Мы с тобой сегодня уже виделись. Только тогда ты был куда моложе. — Десять минут назад я тоже был куда моложе. — Ты в порядке? — Да, — сказал Джейк. Несколько царапин, вот и все. Он огляделся. — Поезд вы еще не нашли. Это не был вопрос. Эдди с Сюзанной озадаченно переглянулись, но Роланд только отрицательно мотнул головой. — Поезд? — Нет. — А твои голоса исчезли? Роланд кивнул. — Как не бывало. — А твои? — И мои. Я опять одно целое. — И ты тоже. —